Глава вторая. А потом мы переехали в сельскую местность. Папа купил для нас дом в деревне в 15 милях от города, чтобы мы могли расти на свежем воздухе без городской толпы. На расстоянии 15 миль от наших соседей, их собак, печенья и добрых слов. Когда мама сообщила нам эту новость, мы не сочли её очень важной, как поначалу часто бывает с важными новостями, Мы ошибочно решили, что это хорошая новость или в худшем случае не повод для беспокойства, и на самом деле даже не осознали её значение. К тому времени, когда нам пришлось это сделать, осознать её значение, всё уже завертелось. Трое сильных мужчин из фирмы грузоперевозок Леонардо из Лестершира уже грузили нашу мебель с помощью откидного трапа на грузовик, который крошка Джэк назвал синим китом. А двое менее сильных мужчин паковали картины и зеркала в целые акры бумаги кремового цвета, помечая их красной ручкой, что означало «осторожно хрупкое». Некоторые картины и люстры уехали на неделю раньше, а мы и не заметили. Пианино тоже увезли раньше, потому что ему еще нужно было прийти в себя после переезда. А мама хотела, чтобы она уже ждала ее на новом месте уже готовенькое. Она любил играть всю обычную музыку, которую играли женщины вроде неё: Шопен, Бетховен и так далее. А также менее известного, но куда более приятного для слуха Клементи. Вскоре мы оставили кирпичную пыль и выхлопные трубы города, а также всех наших знакомых. Мы больше никогда не встречались с мисс Свандербасс. Сама она водить не умела, её шофёр, мистер Уэйсону ампутировали одну ногу. А двух шофёров не ног. Она позволить себе не могла. Мы уехали на мамином старом Мерседесе по имени Глоксиния вслед за синим китом. А потом, сразу за нарядными дверями гаражей нашего симпатичного пригорода с тысячу гибких молодых деревьев, мотор заглох прямо на круговой развязке. Кит уплыл вперёд без нас, и губа крошки Джека задрожала. Опять бросили. Чёрт! сказала мама. Но глоксиния завелась и даже как будто бы знала куда ехать. И мы миновали заржавевшие гаражи менее симпатичного пригорода, а потом пошли склады и бараки, а ещё дальше сельская местность с домами подешевле и деревушки, где было много автобусных остановок. А потом среди такой чудесной зелени, какую мы ещё никогда не видели, мы снова нагнали кита. Он продирался через заросли боярышника к нашему новому дому. Сестра высунула голову из окна машины и сказала: "Понюхайте свежий воздух". Мы так и сделали. Воздух ничем не пах, но никто ей об этом не сказал. Сестра прочитала табличку на въезде в деревню. "Это наша деревня", сказала она с восторгом. А мама сказала: "Ну, охренеть". Но мы не стали обращать внимания на её настроение. На табличке было написано: Флетстоун. Дом барашков. Позднее мы выяснили, что барашки это жирные пирожки с бараниной, которые традиционно подают на день Флетстоуна. В этот июньский день деревенские дети имели привычку прятать монетки и пирожки под плоскими камнями древних ворот для солдат, которые возвращались домой с войн былых времён. Так деревня и получила своё название. Когда мы въехали в деревню Грузовик Леонардо из Лестершира зацепил дерево, и одна низкая ветка обломилась, учинив большие разрушения. Мы не могли ехать дальше, пока с ней не разобрались, и тихая улочка вдруг заполнилась седыми, сердито зыркающими кудрявыми людьми в резиновых сапогах. Но на них мы тоже не обратили внимания, поскольку пребывали в полном восторге. Несколько дней мы провели в мечтах. Не представляю, сколько печали уготовила нам эта деревушка. Куда больше, чем все неприятные няни, отцы-гомосексуалы, нелюбищие бабушки, скрывшиеся родственники и несуществующие лучшие подруги вместе взятые. Деревенские жители будут таращиться на нас в кооперативном магазине, они не захотят с нами дружить, и наша маленькая семья измотается в конец сил, и им понравится. Но тогда мы этого не знали, и нас ждали несколько дней полных открытий и столько свежего воздуха, сколько мы могли пожелать. К нашему ужасу мама по своему обыкновению сразу же принялась писать пьесу. Прежде чем она распаковала вещи, осмотрела дом, постучалась к соседям, чтобы поздороваться и так далее. В пьесе под названием «The Vicus» — «Деревня», Речь шла о её недобрых предчувствиях по поводу текущего положения дел, а также затрагивались некоторые вечные темы. Так всегда бывало с её пьесой, пьесами. Адель. Я не уверена, что деревня самая подходящая для нас место. Родерик. Nonsense. Сельская местность весьма благоприятно влияет на детей. Адель. Но я там отупею. Родерик. Да, Но детям лучше всего расти в деревне. Адель. Я толком не знаю, как вести себя в деревне. Родерик. Когда закончишь есть, положи нож и вилку так, чтобы они показывали 5 часов. Адель. А что если я не закончила есть, а только решила покурить? Родерик. Если ты ещё не закончила есть, вилка должна показывать 8 часов, а нож 4. В конце концов поехали только мы вчетвером без Мисс Исланд, потому что Мойра, желтоглазая няня, в последний момент решила, что хочет остаться в городе и не дышать свежим воздухом. Почему Мойра не поехала? спросила я очень тихо, чтобы брат не услышал. Она не хочет жить в деревне, ответила мама. А почему? спросила я. Очевидно, она не так глупа, как кажется, ответила мама. Втайне я была рада. Я составила целый список того, что мне не нравилось в Мойре. Она оттопыривала верхнюю губу, говорила: "Божечки!" и постоянно талдычила о пользе кальция. Кроме того, мне всегда казалось, что без няни в нашей жизни будет больше приключений и меньше молока. А мне этого и хотелось. Я бы рассказала о Мойре более подробно, но никакой роли в сюжете она не играет, поэтому и хватит о ней. Крошка Джек, мой брат, который любил Мойру и не любил перемены, особенно кардинальные перемены в самый последний момент, заметил её отсутствие только на следующее утро. И тогда, находясь в сильнейшем волнении, он предсказал, что сейчас в нашу дверь постучится краб, который схватит нас и сожрёт. Мы очень обеспокоились, услышав это, потому что его предсказания, так или иначе, почти всегда сбывались. Он был вроде героя фильмов, которые в истерике говорят то, что никто не хочет слышать. Но потом всё происходит именно так, как они сказали. Только мы расшифровали сбивчивую речь Крошки Джека, в расстроенных чувствах он начинал заикаться, как раздался громкий звонок. Мы замерли и переглянулись. "Это кр краб", сказал Крошка Джек со всей серьёзностью. Но это был не краб. В дверь звонил мистер Ломакс, кандидат от либеральной партии. Также мистер Ломакс оказался строителем, который по заданию продавца дома пришёл кое-что доделать. А мы думали, что это краб звонит, сказала сестра мистеру Ломаксу, чтобы объяснить, почему мы не сразу открыли ему дверь и смотрим на него с таким испугом. Нет, нет. Я человек, ответил мистер Ломакс. И этим мне понравился. А сестра предложила ему чаю. Он сказал, что предпочитает горячую воду и перестал мне нравиться. Я думаю, что надо либо брать, что дают, либо отвечать нет, спасибо. Иначе вы проявляете излишнюю требовательность. В любом случае мистер Ломакс доделывал свою работу при включённом радио и дважды уходил в туалет. Один раз минут на 20. Как только мистер Ломакс всё доделал и ушёл, мы принялись расставлять мамины книги в шкафу в её гостиной. Она сказала нам поставить их в алфавитном порядке, как в библиотеке. Вроде как приятное занятие, но на самом деле нет. Трудно расставлять книги в алфавитном порядке, если вы даже не знаете алфавита. А сестра его, похоже, не знала и всё время задавала вопросы о порядке букв. А потом оказалось, что крошка Джек который, как большинство заик алфавит знал на зубок, расставлял их по имени автора. Это обнаружилось, когда я заметила, что Арнольд Беннет и Арнольд Уэскер стоят рядом, потому что их обоих звали Арнольдами. И это было особенно не кстати, поскольку пьесы Велена было составить в отдельный шкаф. Мы как раз стояли на прочной библиотечной стремянке, прилегавшейся к книжному шкафу, когда в дверь снова позвонили. На сей раз это была миссис Лонг-Лейди, сельская жительница. Бежевые волосы миссис Лонг-Лейди были завиты в плотные кудряшки, и между ними просвечивала кожа. Она четко не пояснила, кто она такая и зачем пришла, только упомянула, что, по сути, заправляет всеми делами в этой деревне и хотела сказать нам «добро пожаловать во Флетстоун». Мама вышла в прихожую. Ей очень шла косынка, которую она завязала сзади. Выглядела мама так, будто вовсю распаковывала вещи, хотя на самом деле писала пьесу. Миссис Лонг-Лейди сказала «Добро пожаловать во Флетстоун». И они пожали друг другу руки. Миссис Лонг-Лейди с любопытством всматривалась в суету вокруг книжного шкафа. «Ах, книги!» — сказала она. «Господи, боже мой! Неужели вы их все прочитали, миссис Воггел?» Маме очень не нравились люди, которые говорили «Господи, Боже мой!» Она полагала, что одного «Господи» или одного «Боже мой!» достаточно. И задавали бессмысленные вопросы. Так что она ответила «Некоторые». Миссис Лонг-Лейди сообщила, что живет с другой стороны от булочной и посоветовала обращаться к ней, если нам понадобятся услуги бухгалтера, потому что ее муж ведет счета всей деревни. а также большой знаток плодовых деревьев, леса и пчёл. По этим вопросам она тоже рекомендовала обращаться к нему. А ещё она пригласила нас зайти на непродолжительный чай под наблюдением взрослых к её дочерям-близняшкам в неопределённое ближайшее время. Наш новый дом был очень милый, три крошечных домика, перестроенных в очаровательный коттедж. Как было написано в описании дома, С интересной винтовой лестницей из дерева редких пород, фотографии которой были напечатаны в журнале. Не то чтобы интересная лестница представляла для нас какой-то интерес. Зато нам по-настоящему понравилась конюшня, где двери состояли из двух половинок, совсем как на нашей игрушечной ферме, а внутри были замечательные угловые кормушки. Нам понравилось, что прямо посреди выгула растут высоченные груши. Нам понравилось булошная Ringrow за нашей оградой. Оттуда так вкусно пахло хлебом. Больше всего мне понравился вид на поля, простиравшиеся на целые мили сразу за выгулом. И площадка из фанеры, которую кто-то из предыдущих жильцов соорудил над одной из груш. Оттуда, меж лоскутных одеял полей, можно было разглядеть холмы, где жили феодалы, и серую приземистую саксонскую церковь. Впоследствии каждый из нас посетит её вместе со школьной экскурсией минимум 3 раза. И древние деревья, ряды которых показывали, где находились старые дороги. Птицы хебитали в изгородях и на деревьях от рассвета до заката. За домом мычали коровы, иногда они выстраивались в очередь на водопой грязной канавы, и мы заглядывали в их добрые глаза. С точки зрения приключений, новый дом был куда лучше старого. Где только взрослым было чем поживиться. Например, они восхищались виноградом в старой стеклянной теплице. А детям предлагались всего лишь паршивая песочница до да глубокий тёмный подвал. Хотя новый дом оказался милым, а от видов на поля захватывало дух, мы вскоре заметили, что в деревне нас не любят. Заметить было не трудно. На нас смотрели, но никто нам не улыбался. Никто не гладил Дебби, нашу добрейшую лабрадоршу. А мы отводили глаза, и, наверное, казалось, будто нам есть что скрывать. Но с другой стороны, если бы мы пялились, нас точно сочли бы чокнутыми. Я не сомневалась, что со временем жители деревни проникнутся к нам тёплыми чувствами, но сестра сказала, что они не станут этого делать. Не станут любить нас или гладить Дебби, пока, как она выразилась, в доме не появится «Человек у руля», то есть пока мама снова не выйдет замуж. И в самом деле шли месяцы, но вожатая скаута, в которой выглядела разумной женщиной, так и не позвонила, чтобы сообщить, что мы зачислены в младшей и старшей отряды, хотя мама беседовала с ней на этот счет. И если не считать гипотетического чаепития у миссис Лонг-Клэйди, нас никогда никуда не приглашали». Нас не позвали поучаствовать в параде по случаю дня Флетстоуна, и мы так и не увидели барашков, не говоря о том, чтобы их попробовать. Никто не хотел с нами играть. Матери не хотели, чтобы их дети с нами играли. Постепенно я поняла, по совокупности обрывочных данных, что проблема заключалась, как и предупреждала сестра, в том, что мама была разведёнкой. А потому ей, а значит и нам, нельзя доверять. Даже миссис Лонг-Лэйди, заглянувшая к нам на второй день после приезда, интересовавшаяся мамиными книгами и сообщившая, что ее муж бухгалтер, подозрительно поглядывала на нас из окна своего хиллмана. А Миранда, одна из ее близняшек, заявила, что в одном из трех домиков, из которых устроили наш коттедж, раньше жила старушка, которую силком выселили, и теперь она обитает в жалкой лачуге, где на лестнице растут грибы. Сестра сказала, что она говорит чушь, потому что откуда в лочуге лестница. И подкрепляя общую убеждённость в том, что у нас в семье нет мужчины и потому доверять нам нельзя, папа вскоре совсем забыл о нас и о своём любовном романе с заводским Филом. И женился на красивой женщине из Лондона с идеально симметричным лицом и пушистыми волосами. О нас на свадьбу не пригласили и даже не сообщили о ней. их фотографию опубликовали в Герольд, и у сестры, увидевшей её, разболелся живот. И папа с красивой женщиной сразу же принялись рожать детей. С одной стороны, нам было интересно, но с другой, нас будто замазывали краской погуще. Сестра говорила, что мы должны порадоваться за папу, к тому же в будущем у нас будет целый набор новых родственников, которых можно будет навестить на Рождество и Пасху. Так оно, конечно, и было. А потом случилось самое худшее. Миссис Ланд прислала открытку, в которой сообщила, что больше не сможет на нас работать, обвинив в этом цены на бензин. Но она пожелала нам счастья в новом доме. Мама приняла новость стоически, но мы поняли, что удар был ужасный, потому что прочитав открытку, она испустила едва слышный крик, полный грустного удивления, и мы дружно посмотрели на неё. Мама попыталась замаскировать огорчение, сказав: "Ха. Да это и лант наконец-то дошло". Я расстроилась, потому что очень хотела заварить мисси лант чашечку чаю. После переезда я научилась заваривать чай и всё время представляла, как подаю ей её любимую чашку, простую белую чашку с жёлтым ободком, до краёв наполненную чаем, и говорю: "Чайю, мисси лант?" Она отвечает: то бы мог подумать. И наконец, спустя время и в соответствии с прогнозом, мамины родственники и в самом деле преспокойно позволили ей скатиться в одиночество и заброшенность. Справедливости ради, они не были плохими людьми, напротив, вполне милыми. Просто они не хотели, чтобы на семейных встречах и коктейльных вечеринках она смущала их своим безмужьем. Кроме того, среди них Распространился слух, будто она заделалась пьяницей, горем в семье. Мама именно так и поступила. Заделалась пьяницей, горем в семье. Но что гораздо хуже, она завела привычку ковырять мыло ногтями, а также как заведённая писала пьесы. И несчастная мама была, считай, одна-одинёшенька в возрасте 31 года с тремя детьми и лабрадором, в окружении врождённо настроенных сельских жителей. Неудивительно принимать во внимание всё это, что она стала пьяницей, горем в семье и автором пьес. Адель. Я смотрю, ты снова женился? Родорик. Да, на более развитой женщине, чей смех как колокольчик. Адель. Но она полнее меня? Родорик. Ну, за мальчика ее не примешь. Она не такая палка, как ты. Адель, но тебе же нравятся мальчики и их палки. Родерик, больше нет. Теперь я предпочитаю женщин с развитыми формами. Прошло немного времени, и мне пришлось признать, что сестра была на сто процентов права в своих прогнозах. Я посчитала, что так будет по-честному. Но сестра не удовлетворилась моим признанием и поведала, что мамины несчастья, безмужье и склонность к драматургии могут привести к плачевным последствиям для нас, если мы не присечём их на корню, что может оказаться непростой задачей, потому что из-за моего неверия в серьёзность ситуации проблемы уже давно пустили побеги. Сестра объяснила, что дети хронически несчастных женщин, в особенности хронически несчастных безмужних женщин, Часто оказываются на попечении государства. А если уж дети окажутся на попечении государства, то люди, которые должны заботиться об этих детях по решению суда, беспрестанно щиплют их, кормят одними макаронами с поджаренным хлебом, а иногда даже хлеба не дают, а только посыпают макароны ломаными крекерами. Слова сестры произвели на меня очень сильное впечатление. Я живо представила себе И это неприятное сочетание и своё разочарование. Ведь мало что есть вкуснее поджаренного хлеба. Но сестра на этом не остановилась. Она добавила, что нас не только будут постоянно щипать, но и никогда не позволят завести пони или собаку или даже морскую свинку. Я ответила, что вероятно, смогу обойтись без пони и пережить щипки. какая-то маленькая часть меня даже порадовалась мысли о войне с щиплющейся воспитательницей, а по ней я втайне и не хотела. Но сестра рассказала, что слышала подлинные истории о жизни в ужасном детском доме, который был через две деревни от нас, и дети, оказавшиеся на попечении государства, там навеки погружаются в печаль. Сколь бы солнечным ни было их расположение духа до этого. Поэтому мы согласились, что главная цель нашей жизни Найти для мамы нового мужа. Не только ради ее личного счастья, но и чтобы не оказаться на попечении государства и не попасть в детский дом. На вещи мы смотрели реально и не рассчитывали, что мама примется каждую неделю шастать на свидание с новым мужчиной. Мы ведь прочитали немало журналов и знали, что свидание — дело непростое. Между свиданиями нам придется изыскывать для нее крохи веселья из других источников. чтоб она отвлеклась от пьесы, пьес. И хотя бы на минутку порадовалась жизни. Ну, там глядишь, это и в привычку войдёт. Мы решили разослать письма всем подходящим мужчинам в округе и пригласить их выпить с мамой. Втайне мы наделись, что это повлечёт за собой половой акт, а потом и брак. Впрочем, пригласили мы не всех одновременно. Сестра попросила меня назвать три основных качества, которые я жду от мужа. Это было сложно, потому что я очень мало знала о мужчинах. Ну, разве только что им нравится огонь в камине и омлет. А ещё им нужно постоянно что-то жевать. Для начала я сказала, что поискала бы человека, любящего смотреть телевизор. И уже хотела добавить кого-то приземлённого, но поняла, что сестра меня не слушает. Как и все люди, которые спрашивают, какие три вещи вы больше всего любите или цените, она просто хотела поведать мне о своих предпочтениях. Замечая за другими такое поведение, я всегда думаю, что вместо вопросов лучше просто заявить. А сейчас я расскажу тебе о трёх главных качествах, которые ищу. И тогда не пришлось бы попусту тратить время, придумывая три главных для вас качества. только для того, чтобы человек смог с полным правом поведать о своих предпочтениях. Хуже всех по этой части, конечно, крошка Джег, который спрашивает обычно: "Какие три римских императора самые классные и какие три пирога самые вкусные?" Сестра уже вовсю разглагольствовала о трёх главных достоинствах мужчины. По её мнению, нам требовался мужчина, который открывал бы дверь, когда в неё звонят, выглядел бы солидно, любил животных и мог самолично излечить заболевшие. А четвёртое неплохо, если бы он был землевладельцем. Тут к нашей беседе подключился крошка Джек. Я объявил, что лично ему нравятся мужчины с глубокими карманами. И вовсе не в переносном, а в буквальном смысле. Сам он только что дорос до полноценных брюк с карманами. И был очарован распахнувшимися перед ним возможностями. А ещё он хотел бы человека, интересующегося совами и древними риблеными. Составив список вопросов с вариантами ответов: да, нет, не знаю. Мы разработали процедуру согласования кандидатов. В основном вопросы касались их отношения к животным и телевидению, а также их подверженности определённым заболеваниям, в частности катару. который мама терпеть не могла, даже само слово. Впрочем, она не любила также все формы сопливости. Кроме того, нас интересовало, насколько хорошо кандидат плавает. Ведь хороший пловец наверняка предпочитает отдыхать на море. Про карманы мы тоже не забыли. Спро valid в крошку Джека, мы без промедления составили список мужчин. Когда я выразила сомнения по поводу одного-двух кандидатов, предложенных сестрой, та сказала: Давай на этом этапе не будем никого исключать Но мистер Лонг-Лейди женат, сказала я, на миссис Лонг-Лейди Уточнение, что мистер Лонг-Лейди женат на миссис Лонг-Лейди было важным Поскольку быть женатым на миссис Лонг-Лейди Это намного серьезнее, чем быть женатым на ком-то еще Они все женаты, ответила она, кроме мистера Ломакса И он бы наверняка тоже был женат, если бы не его недоразвитость, из-за которой на нём жениться никто и не захотел, вероятно. Мы немного помолчали. Я подумала, что называть мистера Ломакса недоразвитым немного несправедливо. А сестра продолжила свою мысль. Нам не требуются неженатые кандидаты. Вдруг у них нет необходимого. Необходимого? спросила я. опыта и тому подобного. Если они не прошли через ад и медные трубы семейной жизни, то могут вспыхывать, когда столкнутся с шоком. "Ну как же их жёны?" спросила я. "Ты же слышала выражение: в любви и на войне все средства хороши, правда?" "Выражение я слышала. И хотя тут было над чем подумать, вынуждена была согласиться с ним. И список мужчин был утверждён в следующем составе: Мистер Ломакс, кандидат от либеральной партии. Мистер Дотт, учитель. Повозму избегать. Угольщик. Слишком далеко. Мистер Лонг Лейди, бухгалтер и пчеловод. Доктор Кауфман, доктор. Мистер Олифант, шикарный фермер. Наш отец.